«Ты как по духу чуешь, Федорович!» — рассмеялся царь. «Я ведь только что хотел за тобой послать». «Вот и гоже, что угодил тебе своим приходом!» — обрадовался любимый придворный царя. «Под что сподобился-то я, государь мой?» «Присядь!» — кивнул на скамью Иван Васильевич. «Сижу вот и думаю, что нам делать с шагалеем? Доверяли мы ему как другу, а он вон что творит. Да...» я о том же думал, государь, — сказала Даша, — потому и пришел. Не разгадаю я загадку, — перебил царь. Татары доносят, что он хочет изменить нам. А посланники пишут, что казанцы измены хотят, а Шигалея не любят. Где же и у кого правда? Сию загадку можно разгадать только там, на месте, в Казани. Только мы ее и разгадывать не больно стоит-то. Так и так Шагалей надобно сводить оттоль, пока он большой беды еще не на не наделал. «Сводить, а как? Теперь он не в наших руках, сам царем стал. Может, и не послушаться нашего приказа, и потом, кого же иного там ханом-то поставить? Ну, нет ведь у нас никого. И не надобно никакого хана. Посадить в Казань не хана, а твоего наместника». — У-у-у, да чего удумал-то, — протянул с ухмылкой царь. — Хитер-хитер, Федорович, хочешь, значит, Казань без крови покорить. — А что? — рассмеялся Адашев. — Ведь колемы Сюмбики сыном забрали, а шигалей там посадили. Все иноземцы завидовали кричали, что это, мы, у русских славная победа без крови. Они поспешили с этими словами. Ну вот и надобно сделать так, чтобы по-ихнему вышло царь тоже засмеялся. После долгого и всестороннего обсуждения казанской обстановки было решено, что туда поедет Адашев и попытается свести Шеголей с престола и произвести замену его наместником русского царя. На прощание царь сказал, «Ежели выйдет, это у тебя. Век не забуду твои услуги. А уж не выйдет, не убивайся. Гнева моего на тебе не будет, потому как... Я и сам ведаю, что в этом деле одна надежда на Бога да на удачу. Обстановка в Казани была гнетуще напряженной. Казанцы ненавидели своего хана. Хан ненавидел казанцев. По улицам рыскали ханские соглядатые, и при малейших подозрениях, признаках чего-то, на их взгляд — Неладного хватали людей и уводили в Зиндан, а оттуда возврата уже никому не было. Казанская знать, против которой было направлено главное острие шагалеевских репрессий, пряталась по домам, чтобы не попадаться лишний раз на глаза ханских ищеек. Самого хана тоже редко можно было увидеть на улице города — Да то в окружении большого отряда охраны. Он предпочитал отсиживаться в своем дворце, который охранялся небывало большой стражей, втрое увеличиваемой на ночное время. Особенно осторожен стал хан после раскрытия заговора группы казанцев, поставивших целью убить его. С участниками его шагалей расправился жестоко, Пролилось так много крови совсем неповинных людей, что казанцы не могли вспоминать об этом без содрогания и ужаса, тем более необходимо отдать должное мужеству тех, кто вступил в сговор с Чапкуном. Не всякое решится на это, когда еще свежи в памяти мучительные казни, которым были подвергнуты несчастные неудачники.